Ливень начался еще три часа назад, и густая крона дерева уже нисколько не защищала промокшего насквозь Йонсона. Застежки его боевой накидки не сходились поверх высокого воротника серо-зеленой униформы, и каждые пять минут он с содроганием ощущал, как за шиворот стекает очередная струйка холодной воды. В адрес погоды Йонсон уже высказал все известные ему ругательства. И теперь корил самого себя за то, что не смог заранее подыскать более надежного убежища. Его горестные раздумие неожиданно прервал едва слышный из-за шума дождя всплеск. Йонсен быстро обернулся и увидел, что по коричневой жиже, в которую теперь превратилась дорога, медленно плывет какая-то машина. Сквозь пелену дождя ему удалось разглядеть, что в кабине находится только шофер. Прятаться было уже слишком поздно, ибо водитель наверняка заметил его поэтому Йонсен не двинулся с места, пока машина не остановилась возле него на обочине. Боковое стекло опустилось, и Йонсен увидел улыбающееся лицо шофера. «Привет, дружище!» — крикнул тот. «Погода-то сегодня явно не для прогулок, а? Подвезти?» Йонсен быстро соображал, оценивая ситуацию. Фактически выбора у него не было. В одиночку пешком, да еще без оружия, он явно не подходил на роль офицера СБ, выполняющего здесь какое-то задание. А другое объяснение своему присутствию в этой глуши он еще не успел придумать. Кроме того, отказ от предложенной помощи мог вызвать подозрение. — Да, пожалуйста, если вас не затруднит! — крикнул он в ответ и, обойдя спереди машину, забрался на сиденье рядом с водителем. Незаметно вытащив нунчаки, он спрятал их под накидкой и только заметил, что с него ручьями стекает вода, заливая все вокруг. Взвыл мотор, и машина двинулась дальше, разбрасывая грязь во все стороны. — Куда путь держите? — поинтересовался водитель, совершенно не обращая внимания на образовавшуюся на полу лужу. — Прямо по дороге километров двадцать, — ответил спецназовец. Чёрт бы побрал эту погоду, ничего не видно. Свернул не туда и увяз <связь> по самое сиденье. Пришлось бросить машину, добавил он, предвидя вопрос. А, бывает. Йонсон краешком глаз изучал водителя, стараясь понять, чего от него можно ожидать. Внешне он не был похож на тех людей из местного СБ, которых спецназовцу уже довелось видеть. Невысокого роста. Чуть полноватый, если без индуина, то на вид ему лет эдак 40, Однако он вполне мог оказаться банальным стукачем. «А вы-то сами куда направляетесь?» — спросил его Йонсон. «В Тарентин. Правда, если речка выйдет из берегов, придется заночевать на этой стороне. А что, если не секрет, у вас там задел-то, в двадцати километрах отсюда?» Йонсон вначале даже не понял вопроса. — Меня там должен ждать патруль СБ. — Что, прямо на дороге? — Они должны разбить там временный лагерь, — ответил Йонсон, начиная уже волноваться. Он понятия не имел о местной географии, и любое неосторожное слово могло выдать его с головой. — Держу пари, вы разыскиваете черного спецназовца, — прокомментировал водитель, искосы глядов на Йонсона. Тот крепко сжал в руки нунчаки, а не знал, оповести ли, ли местное население о его розыске или информации известна только СБ. «Это вас не должно касаться», — как можно жестче ответил спецназовец. Однако самому Йонсону показалось, что прозвучало это не очень убедительно. «Ну, конечно». Водитель умолк, пытаясь выровнять движение, когда машина пошла юзом. «Основной поиск ведется к северу отсюда», — сказал он, вырулив на более ровное место. «Так что не волнуйтесь». Йонсон весь напрягся. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил он. По-прежнему, внимательно глядя на дорогу, водитель улыбнулся. «Кейт Вольдемар, сказал он. «К вашим услугам, команда Йонсон, наши люди...» «Разыскивают вас уже целую неделю, и я рад, что мы опередили СБ». За время своего блуждания по горам Йонсен передумал уже много дум. В том числе он прорабатывал варианты своей возможной поимки и предполагал, как ему себя вести и как его могут вычислить. Однако он никак не ожидал, что это произойдет таким вот образом. После секундного замешательства он быстро взял себя в руки. «Какого черта?» «Что вы несете?» — возмущенно бросил Йонсен. Вальдемар быстро взглянул на попутчика. «Успокойтесь, команда, не стоит волноваться. Мы засекли вас еще в сплите. Помните ту деревушку, где вы заходили в магазин за продуктами?» Наконец, кроме СБ и организации «Радикс» неизвестно, что в Румельских горах скрывается разыскиваемый спецназовец. Он усмехнулся. «Кроме того, настоящие серо-зеленые...» Уже душу из меня вытряс бы, упомяния ваше имя. — Ладно, ваше взяла. Йонсон внимательно следил за Вальдемаром. — А как вы можете доказать, что являетесь именно тем, за кого себя вы даете? — Ну, какие я могу вам дать доказательства или документы? — судите сами. Будь я Коли, разве стал бы я с вами подобным образом беседовать? — Нет, конечно. — я просто незаметно подал сигнал тревоги и продолжал ругать погоду, пока салон не наполнился бы усыпляющим газом. После того, что устроили ваши приятели в Короландии, коли будут шарахаться даже от потерянной вами пуговицы, не говоря уже о том, чтобы так откровенно лезть на рожон. Однако вы ведете себя довольно храбро. «Дело тут не в храбрости». Я просто знаю, что вы незаведенный механические убийцы, а человек, способный мыслить логически. Кроме того, я безоружен. Можете обыскать. Предположим, в это я поверю. Хотя никто не станет держать оружие там, где его могут сразу найти. Действительно, логично, признал Вальдемар. Окей, тогда мой последний козырь. Под вашим сиденьем пистолет-парализатор. Достаньте его. Йонсен помедлил, раздумывая, что это может значить. Натянув бронеперчатку, он сунул руку под сиденье. «Ну и что дальше?» — спросил он, вытащив пистолет. «Под моим сиденьем комплект карт всей этой зоны вплоть до Кароланда, с пометками маршрутов, которыми лучше всего обойти кордон СБ. Сзади в сундучке запас еды и одежды». Так что, если вы мне не доверяете, можете вас вот с помощью этих иголочек вырубить меня на несколько часов и добраться до своих друзей в одиночку. Да, а потом оклемаюсь я и дойду как-нибудь пешком до города. Вижу, это ваша организация, Радикс, не особенно горит желанием со мной пообщаться. Вот тут вы правы. Он криво усмехнулся. — Эти ли, большинство придерживается мнения, что всех вас в конечном счете или убьют, или возьмут в плен. И чем меньше мы будем вовлечены в ваши дела, тем лучше для нас. Йонсен кивнул. — Радушны вы, однако, народ. Это называется самосохранение. Очень популярное словечко в здешних местах. Йонсен продолжал изучать Вальдемара, взвешивая все «за» и «все против». Все это вполне могло быть капканом, хотя вряд ли СБ пустится на столь хитрую ловку, имея в арсенале массу трюков попроще. Кроме того, неожиданное известие об отсутствии у местного подполья большого интереса к спецназовцам было очень похоже на правду. — Ладно, — сказал Йонсен, — будем считать, что вы меня убедили. — Куда мы сейчас направляемся? — В Милар, — с явным облегчением ответил Вальдемар. — Там наш южный штаб. Ехать еще километров шестьдесят и прибудем, вероятно, ночью, если, конечно, коли нам не помешают. — Будем надеяться. Йонсон глубоко вздохнул, чувствуя, как спадает напряжение. — Могу я взглянуть на карты? — Извольте. Сунул руку под сиденье Ольдемар, вытащил свернутые в рулон бумаги. «Ходите знакомиться с планом Кароланды или вообще с Аргентом?» «Я просмотрю все», — ответил Йонсон, разворачивая бумаги. Он развернул карту с надписью Короланд. «А почему вы не расскажете мне, что ж такое натворили мои друзья в Кароланде?» Лейд закончил тренировку с нучаками и метнул в мишень сразу три сюрикена. В этот момент раздался стук в дверь. «Войдите!» — громко сказал он. Дверь приоткрылась, и в зал заглянул Бакши. — Я не помешал? — Да нет, входите. Я узнал у Скайлера, что вы здесь. Как ваше плечо? — Почти как новое. Лейт вытянул руку. — Правда, кожа немножко стянулась. Не мазь, а чудо какое-то. У нас на плинове ее не производят, а запасы кончились еще во время войны. Лейт мотнул в сторону расстеленных в углу матов. Если вы пришли тренироваться, то можете даже попробовать меня на прочность. Бакши улыбнулся и покачал головой. Может быть, в другой раз. Он сделал несколько шагов по залу. Кстати, насчет физической формы. Я разговаривал с Фуэсом о ваших вчерашних приключениях. У меня сложилось впечатление, что вы были далеко не в восторге от его действий. Уф, Выдохнул Лейт, направляясь к мишени со своими сурикенами. — Он сам так сказал? — Нет, но я понял из его рассказа. Бакши пошел за Лейтом. — Хотелось бы услышать вашу оценку. — Ну что ж, да, я был разочарован. Его боевые навыки не соответствуют тому, что подразумевает под собой причастность к черному спецназу. И более того, он совершенно никудышный солдат, имея в виду то, что он пытался оспорить любой мой приказ, а если подчинился, то с явной неохотой, не забывая всякий раз огрызнуться. Полагаю, вам не нужны объяснения, насколько это усложняет дело. Понимаю. Они подошли к тяжелым деревянным панелям, служившим мишенями. Каждая звезда, выпущенная Лейтом, угодила прямо в область шеи, нарисованным на дереве фигурам. Бакши выдернул одну из сюрикенов и подбросил его на ладони. — Вы настоящий снайпер? — Лейт хмыкнул, извлекая остальные звезды. — Какое б там. Для некоторых моих ребят такая меткость — просто боловство. Тогда ваши ребята просто супербойцы, — сказал Бакши с какой-то грустью. Или планете Плинри больше повезло. Видимо, рекреляне не применяли против вас нервно-паралитический газ. Лейд хмуро посмотрел на Бакши. Применяли. Хотя не очень широко. Большинство из нас прибыли на Плинри уже во время наземной атаки. И рекреляне опасались использовать оружие, которое не разбирает, где свои, а где чужие. Но я попрошу вас, никогда не говорите в моем присутствии, что Плинри в этой войне повезло. Бакши тяжело вздохнул. Понимаю. Тактика выжженной земли... Извините. На Аргенте они почти не применяли, а основные события разворачивались на орбите. Я только хотел сказать, что местные спецназовцы долгое время подвергались воздействию нервно-паралитических веществ... Сами мы не любим говорить об этом. Слишком болезненные воспоминания. И каким это привело последствиям? Замедлению рефлексов? Да. После поражения периферийной нервной системы замедлилось поведение нервных импульсов. И их проведение по телу. Вам не приходилось сталкиваться с подобными явлениями? Один или два раза Лейд подумал о Дотсе. «Выходит, теперь никто из вас не умеет толком драться?» Бакши горько улыбнулся. «Вот драться мы умеем, уж будьте уверены. В отличие от вас, нам не был предоставлен тридцатилетний отпуск. Однако вы правы, в рукопашном бою Фуэс некоторые другие его друзья оставляют желать лучшего». Он немного помедлил, как бы собираясь с мыслями. — Что касается неподчинения приказам... — Думаю, их несколько раздражает тот факт, что вы не утратили прежнюю боевую форму, которую они тоже имели когда-то. Лейд протянул руку, и Бакши положил ему на ладонь третью звездочку. — Поговорите с ними, — сказал он аргентянину. — Пусть поймут, что мы здесь совсем не для того, чтобы демонстрировать перед кем-либо удаль. Времена орденов и славы закончились вместе с капитуляцией ИДИС. Если ваши люди до сих пор не могут этого понять, постарайтесь сделать так, чтобы они нам хотя бы не мешали. Я передам им ваши пожелания. Оба спецназовца направились к двери, Бакши прислушался. Кажется, кто-то бежит, сказал он. Лейт тоже услышал отдаленный топот и, ускорив шаг, направился к двери, автоматически потянувшись за сурикенами. На ходу он отметил, что рефлексы у Бакши все еще стойкие. Он шел в ногу с Лейтом, но на полшага позади чуть ливее. Сказывалась привычка спецназовцев не сбиваться в кучу при движении. До двери оставалось еще несколько шагов, когда она вдруг силой распахнулась, и в зал влетел Джером Дан. Раскрасневший и тяжело дыша, он устоялся на спецназовца, выжимая в руке помятый листок бумаги. — Они нашли вашего Ньонсона, возбужденно объявил он, размахивая бумажкой. — Где он? — спросил Бакши, а Лейт выхватил из рук Дана донесение. — В Миларе! — ответил тот, переводя дух. Постепенно он приходил в себя и приобретал привычный вид дотошного преподавателя университета. — Они подобрали его сегодня утром возле моста через реку Хэммот. Лэд оторвался от чтения донесения. «Коли все еще контролирует езд в город?» «Скорее всего, но если вы сами хотите за ним отправиться, проскочить можно». Гринштайн предполагал, что вы за ним приедете. «Другими словами, он не хочет, чтобы его люди приближались к Кароланду, да еще со спецназовцем», — прокомментировал Бакши. «Кто это Гринштайн?» — спросил Лейт. «Ури Гринштайн возглавляет наше южное подразделение. Вы виделись во время нашей первой встречи, правда, не были друг другу представлены. Сообщение получено по безопасному каналу?» «Да». «Я уже сам разговаривал с ним по телефону», — ответил Дан. «Команда Йонсон просил передать вам следующую фразу — «Дети Луны согласны с вашими расчетами». «Спасибо», — ответил Лейт. Это была кодированная фраза, на которую они с Йонсоном заранее условились. «Далеко отсюда до Милара». «Около семисот километров», — сказал Бакши. «Путь туда не особо опасен, если вы собираетесь ехать». Лейт еще не принял окончательного решения. Йонсен, безусловно, был ему нужен в Кароланде, но поездка туда и обратно займет много времени. — Хорошо, — сказал он, — мне нужны две машины. Прямо сейчас. — Сейчас? — Дан взглянул на часы. — Ну, уже довольно позднее время. — Разве в городе объявлен комендантский час? — Нет, но ехать туда долго, к тому же ночью, обещает быть гроза. Не сахарные, не растаем. Короче, мне нужны две машины и сопровождающий. Возьмите двух моих спецназовцев, — предложил Бакши. Не беспокойтесь, на этот раз они будут вести себя более прилично. Ну, Лейт не смог быстро придумать причину для отказа. Окей, достаточно будет одного. Вторая машина последует за первой с небольшим интервалом. — Рискованно, — засомневался Дан. — Они могут заблудиться. — Ничего, не заблудятся. Только обеспечьте их хорошими картами местности. Лейд повернулся к Бакши. — Прошу меня извинить, я должен сообщить своим людям. — И еще одно, — сказал ему вслед Дан. — Нам стало известно, что тюрьму Цербер готовят к приему большой партии заключенных. — Хорошо, — на ходу бросил Лейд. Детали обговорим позже. Подходя к комнате спецназовцев, Капрал уже успел составить примерный план действий. Толкнув дверь, он быстро вошел в комнату и подал знак Мердоку, который, как обычно, подпирал стену возле выхода. — Хватит бездельничать! — сказал Лейт. — Местные нашли Йонсена. — Где он? — хором спросили Скайлер и Нок. — В городе под названием Милар. Он вкратце ознакомил их с полученной информацией. «Что там с Цербером?» — спросил он Скайлера. «Нашли вы с Хокингом какие-нибудь лазейки?» «Нашли!» «Система коммуникаций!» Лейд заметил на столе тощенькое досье Радикса на старую крепость. Скайлер показал фотографии. «На крыше главного здания...» — он ткнул пальцем в центр снимка. «Вращается локатор лазерной связи». В диаметре он всего сантиметров 20. Сообщения из Караланда передаются через патрульный катер, постоянно парящий над тюрьмой. Теоретически такую систему связи невозможно прослушать. Но я думаю, ты уже нашел способ, как устранить это неудобство. Хокинг ищет, обещает сделать какую-то штуковину, которой он пользовался в таких случаях на плиндрии. «Когда она будет готова? Часа ему хватит?» Скайлер удивленно поднял брови. «Почему такая спешка?» «Потому что он отправится с группой в Милар. Это самый удобный для него способ выбраться из города, не навлекая на себя подозрений Колли. Как только выйдет за город, может спокойно отправляться к Церберу». «Ноук, со мной?» — спросил его Скайлер. «Да, вы оба в составе группы». Нок значительно посмотрел на Кейна, потом на Лейта. — Не волнуйся, — успокоил его Капрал. — Мы с Мэрдоком останемся здесь. Он снова обратился к Скайлеру. — Беги к Хокингу, обрисуй ему ситуацию и пусть пошевелится со своей штуковиной. Времени у него максимум час. Потом сходи в гараж и проверь машины на предмет сам знаешь чего. — Да, кстати, Хокинг... Мне обещал сделать портативный нейтрализатор. Спроси-ка у него, если уже готов. Забери с собой. Скайлер встал и надел по верброне костюму рубашку. Спровождающие-то будут? спросил он. Да, недовольно ответил Лейд. Бакши всучил нам одного из своих аглоедов. Я в восторге. Надо Хокинга предупредить, махнув рукой, Молчаливому мордоку скалер вышел из комнаты. Ног принялся собирать в углу свой рюкзак, и Кейн с Лейтом остались возле стола одни. — Скажите, вы действительно недолюбливаете Бакши и его людей? — тихо спросил его Кейн. — Против Бакши я ничего не имею, — ответил Капрал, устало садясь на один из стульев. — А вот четверка его подчиненных меня весьма... — Беспокоит. — Почему? Уж не потому ли, что они не так флегматичны, как вы? Лейт не обратил внимание на очередную попытку молодого человека чем-то его поддеть. Хороший бойцовский дух — это, конечно, прекрасно. Но пока это все, что они смогли нам продемонстрировать. Ты лучше вот что мне скажи. Какого ты мнения о Лаэнни Роудс? От такого резкого перехода Кейн даже не сразу сориентировался. — Ну, это в каком смысле? — Я имею в виду, считаешь ли ты, что она сразу расколется, если на нее Ах, посильнее надавить или нет? И вообще, может ли она быть агентом СБ? Кейн на секунду задумался. — Вряд ли она шпионка. Медленно произнес он. — «Но это, конечно, мое субъективное мнение. Лаэна сказала, что скоро уходит из Радикса. Интуиция мне подсказывает, что агент СБ не стал бы так открыто об этом говорить». Лейд согласно кивнул. Информация подтверждала его собственное мнение. А «Не спасует ли она, встретив на пути десяток Коли?» Удивившись такому вопросу, Кейн даже усмехнулся. «По крайней мере, от нас она в кусты не убежала». Однако позвольте поинтересоваться, к чему вы это все клоните? — Хочу, чтобы она помогла нам пробраться в тюрьму Цербер. Кейн спокойно выслушал его ответ. — Ну что ж, — сказал он слегка ироничным тоном, — если вы даже испятили, могу я хотя бы об этом что-нибудь узнать заранее? Лейт не ответил отказом. Но было похоже, что спецназовец колеблется. Он уже давно держал парня в полном неведении, и тот постоянно копил обиду. Кроме того, посвящение Кейна в эту часть плана не таило в себе опасности и даже могло отвлечь его от мысли о Дотсе. — Уговорил, — наконец ответил Лейт, — и взглянул на нейтрализатор, тихо гудевший на тумбочке в центре комнаты. Только давай сядем поближе к этой штуке.